Митя. Гораздо ближе были Митя с Лидой и их дети. Миша и Машенька. Они приезжали вместе и по отдельности, и с детьми, и без детей. Гриша всегда ужасно радовался, хотя их первая горьковская квартира была очень маленькая, и при таком скоплении народу спать приходилось в кухне на полу. Отношения лен Михайловны и Лидой были натянутыми. Гриша объяснял это отсутствие ему и детей, их семейной болью, но Лена Михайловна понимала, что дело тут не в детях. Ребятишки были похожи на Лиду, особенно мальчик. Гриша играл с ними как маленький, а разговаривал как со взрослыми. Глядя, как он возится с ними на полу, заползая на четвереньках под опущенную скоти от стола, Елена Михайловна испытывала ревность, острей которой, пожалуй, не чувствовала больше никогда в жизни. И ревность эта порой касалась всех, и Митя тоже. И все вызывало раздражение, даже слезы. И появилось много работы, и некогда было сидеть дома и разговаривать, хотелось остаться одной. Когда же они уезжали, начиналась тоска. Митя, Митя. Где ты, Митенька, любимый братик, жеребячие ножки, защитник и проказник? Митя на дела в Ленинградском институте поначалу никак не складывались. Его устройством и определением научного направления там занимался Гришин отец. Тема была военная, совершенно закрытая, сложная. Гриша с самого начала против нее возражал. Его, видимо, там многое смущало в научном плане. Лида уже устроилась замечательно в очень хорошую школу, и коллектив ее отлично принял, и от дома недалеко. Комнату дали удобную, большую. В общем, что касается быта и семьи, сразу наладилось, а что касается митиной работы, не вполне. Тема продвигалась туго, а сверху торопили. В письмах он ничего написать не мог, разговоры шли во время его приездов, причем в последнее время, ближе к рождению Левушки, они из гриши уходили говорить на набережную, как бы на прогулке. Элена Михайловна этих прогулок не одобряла и боялась. Григорий Львович по необходимости своего высокого положения в университете вступил в партию, а тогда уже стало ясно, что много разговоров до добра не доводят. Были уже арестованы отдельные знакомые, кого-то вызвали в Москву и не вернули. Митя в партию не вступал, хуже еще было то, что все в Ленинграде знали, куда он ездит. Ой, как не одобряла Элена Михайловна этих разговоров и прогулок. Слишком много вокруг было того, о чем не говорили вслух. У знакомых, и у знакомых-знакомых, и у Митскиных знакомых. Не у близких ли думалось с ужасом? Но Гриши каждый арест, каждое исчезновение, особенно людей, которых он знал, вызывало гнев, удивление, недоумение. Потом он становился мрачен, замыкался, не разговаривал, что было совсем для него не характерно. «Лен, что это?» Я не кричал, понижал голос. Все они понижали голос и думали, только бы прошло стороной. У Гриши была партийная должность, он заведовал кафедрой и часто ездил в Москву. Возвращался порой совсем потерянный и говорил, что мечтает жить в Урюпинске или Тьму-Таракане. Дали бы только работать. Елене Михайловне становилось страшно до тошноты. Потом была история с книгой старика Гронского, точнее, с предисловием. Писали письмо. Григорий Львович подписал. Елене уже тогда беременная Райка устроила стационар – Так как та была ежедневно в состоянии близком к обмороку от страха, даже во рту ощущался его железный кисловатый привкус. Таким образом, на заседании кафедры она не была. Вечером Гриша пришел ее навестить, пытался шутить, но голос всегда выдавал его необычно тихий и потускневший. «Зачем? Зачем ты подписывал?» Он не боялся, он был в ярости. Два раза в жизни лен Михайловна пережила этот сломленный гневом голос, сейчас и потом, когда он наткнулся на Лидины письма. Рождение Лёвушки всё сдвинуло и изменило. Казалось, всё теперь будет хорошо, легко, правильно. Прямо с соседней к роддому почты была послана Митя телеграмма «Поздравьте рождением сына Черкасовы». Ответы не получили. Затем ещё одна «Ждём Новому году сына» назвали львом Черкасова. В ответ пришло письмо, написанное каллиграфическим почерком русистки Лиды. Митю взяли. Взяли Митю. Увели ночью, выпотрошили квартиру. Передачи пока не принимают. Обвинение неизвестно. Радо рождению маленького льва. Димочка, это Митя. Не успел ответить на телеграмму. Обвинение неизвестно. Передачи не принимает. Потом сообщили статью и приняли зимние вещи. Это означало жизнь ссылку туда, где холодно. До войны ни одного письма до Елены Михайловны не дошло. Писал он только Лиде. Возможно, ему позволили писать только жене? Или он не хотел впутывать их в свой арест? До Ленинграда дошло два письма, но ни одно из них Лида Елене Михайловне не переслала, писала сама. Сначала все о Мите. Подробности жизни, что он болел, последнее время плохо себя чувствовал, его мучил кашель. Слабые лёгкие, это у них было семейное. Мелкие бытовые новости, что кончились дрова и нечем топить. Из большой уютной комнаты их выселили на окраину, многокилометровую коммуналку. Рассказы про соседей, Маша на отметке, перелицовка старого пальто. С работы пришлось уволиться. Нашла место в библиотеке, скучала по своим старшим классам и так далее, и тому подобное. Никогда они не были близки. Елена Михайловна первое время в недоумении... И, как могла, подробно отвечала на эти письма, пока не поняла, что Лиде просто не с кем поговорить. Никто с ней не разговаривает. Зарплата библиотекаря мизерная, начальница не дает головы поднять. Миша порвал ботинки, не в чем идти в школу. У Маши третью неделю болит горло, дома холодно. Жалобы, жалобы. Что эти мелкие жалобы на фоне того, что Митя посажен? Как? За что? Что? Сначала был шок, удар. Гриша не мог ничего произнести, как будто онемел, как будто в доме был покойник, и нельзя громко говорить. «Митька, дурачок, дурачок!» «Писать кому-то? Звонить, узнавать? Через Академию? Через Москву? Написать отцу?» «Что, они с ума посходили?» «И все это тихо, тихо, без обычного грома и выкриков, и от этого страшно вдвойне!» Левушка плакал по ночам, надрывался, днем все сливалось в один сонный бред, страшно болела спина. Утром нянька уходила с коляской на набережную, а Елена Михайловна падала без сил на кровати и засыпала, просыпаясь потом средь бела дня с разбитой головой, полной невеселыми мыслями. «Митя, Митя...» Грише она Лидины письма не показывала, ни к чему ему бабе лепит, пересказывала как могла. Посылали пару раз деньги... Он специально спрашивал, был ли ответ, что дошли. Никогда Элина Михайловна не приходила в голову позвать к ним Лиду с детьми, помочь съездить самой. Был Лёвушка, он заполнял всё время и пространство, перед самой войной в сороковом году им дали ту самую просторную квартиру с комнатой за поворотом, в которой и живут до сих пор. Надо было обустраиваться. Вылетело из головы, что надо бы дать Лиде новый адрес. Письма переслали пачкой, пришлось забирать с почты. «Рада за вас» что, наконец, окончательно устроено. «Люблю ваш тихий город, из библиотеки уволилась. Дети на каникулах, от Димочки письма нет. Главное, что нет письма. Хотя перед этим писал, что жив и пока здоров. Существовать можно. Главное, вести от него. Что там, на библиотека или что там еще?» Отвечала Лена Михайловна редко. «Левушка много болел» был бы Лида здесь. Митина, Лида, Митина, дети, а Левушка? Племянник врага народа, она, сестра врага народа. Гриша и Левушка неприкосновенны. Лиду взяли в марте 41-го, прямо с новой работы. Она нашла-таки опять место в школе. Соседка их написала, как велели. Елена Михайловна ответила не сразу. Удивления и ужаса уже не было, когда... Взяли в марте, а известие пришло почти летом. А где же дети? Не было ответа. Война началась. Гриша всю эту переписку обнаружил уже после войны. В ней он увидел то, что не увидела и не могла увидеть Елена Михайловна. Гнет одиночества и неизвестности, страх за будущее детей, боязнь ареста, крик о помощи. Там, где Елена Михайловна видела бытовые сплетни и пустую болтовню, да я и не скрывал Страшно было смотреть на его тихую ярость, глаз не могла поднять. «Как ты могла? Как ты могла? Ты могла их спасти, всех? Где они сейчас? Это его дети, дети Мити. Как ты могла?» У нее тоже ребенок. единственный выстраданный выцарапанный у Бога. Лида ни о чем не просила. Кто мог знать, что ее возьмут тоже? До известия пришло слишком поздно. Там ж никого по этому адресу и не было. «А ты писала?» «Сколько раз ты писала?» «Писала?» «Да, да, она писала. Писала и сама уже верила, что писала много раз и искала. А почему не сказала?» «Да вот и Миле она в письме рассказывала, а ты в Москве был. Что там было в Ленинграде войну? Блокада? Голод? Могли и это не пережить?» «А кто носил Лиде передачу? Узнавал, куда ее выслали?» «Митя уже работал под Москвой в шарашке». Его первое послевоенное письмо пришло на адрес университета в сорок шестом году. «Где Лида?» Что она могла ответить? И опять, «Где Лида и дети? Лена, где они? Где?» Гриша с ней об этом разговаривать не мог. Она просила умоляла его самого ответить. «Я не знаю, не знаю, где они? Не знаю!» Она понимала умом, что виновата, но сердцем не чувствовала вину. Хотелось только, чтобы был опять Митя, приехал, утешил. Живой, здоровый. Такое горе, что Лида пропала, но дети, наверное, где-то есть, надо искать. Гриша дома молчал. После войны тысячи и миллионы занимались поиском пропавших семей, в редком доме не было своих погибших и потерянных. Так что же у них было не так? Миля писала. «Главное счастье, что Митя жив, и мы все остались целы. Ты тоже спасла своего ребенка. Ты права. Ведь если бы Лида попросила их приютить, ты бы не отказала?» Каждая совесть имеет норку, куда можно спрятаться. Конечно. Если бы она попросила. Конечно, не отказала бы. В сорок девятом Митю выпустили. Он не приехал, хотя было уже все сказано и написано. Незачем. И ты не приезжай. К нему помчался Гриша. Митя вернулся в институт, но практически на лаборанскую должность. Работать почти не мог, был очень болен. У него была комнатка в квартире на восемь семей собак во дворе... На фотографии рядом с Гришей седой, изможденный человек с залысинами, смутно напоминающий папеньку в последние его годы. Даже по черно-белому снимку угадывается нездоровая желтизна лица, плечи опущены. Это, конечно, не Митя. Опять все покинули ее. Память привычная, перечислила родителей, сестру, брата. Гриша молчал. Между ними стояла Митина горе, потом его смерть. Вовремя неузнанная, пропавшие племянники, Милькина. «Ты права» когда Сталин умер, Гриша рыдал в голос, плакала Лена Михайловна. Эти слезы объединили их, но того любовного растворения, единения, ощущения общего организма, как в довоенные годы, уже никогда не было. И потом уже казалось, что вот тогда и было настоящее счастье, а война все разрушила и покалечила. Война ли?